В сопровождении петра Саша вышла из дома, порадовавшись, что вчера не заметила маленького монастырского старинного кладбища прямо у стен церкви с колокольней. В сочетании с волчьим воем это не способствовало спокойному сну. петр показал, как ей идти по дорожке, по горному склону все время прямо, а через два километра вниз. «Да это совсем недалеко! Приятная прогулка!» И засмеялся, увидев ужас в Сашиных глазах. Все проще, чем вы думаете. Сейчас все время вниз, виды будут потрясающие. Дорога удобная, не скользкая, а обратно никуда не надо карабкаться, не пугайтесь. Из Кастельторра прямо от центральных крепостных ворот отходит автобус, который останавливается у замка Дель Торетто. А там пять минут, и вы дома. И девушка отправилась в путь.